Глава двадцать шестая, которая начинается с попытки убийства, а заканчивается великой поэзией. Деньги – отличный стимул. Гедосаленый развил бурную деятельность, чтобы до них добраться. Навёл справки и выяснил, что дракар с краснозубой собакой видели с берега курсом на юг, причем в компании с еще одним дракаром, похоже, трофейным. Ай, да красный лис уже успел кого-то грабануть. Что ж, сказал я тогда Гедди, если не получится перехватить мой корабль, достав в меня в упленд, там я найду у кого занять деньги у Харльда счёта, например, или у самого Хальвдена. Это, если лис в Данию ушел вместе с моей казной. Воодушевленный Геда снова принялся за дело, переплыл фьорд и подключил к процессу богатого зятя. Надо полагать, посолил процент, потому что уже через три дня у береговых камней появился парусник. Не то чтобы очень большой, на четыре пары весел, но достаточного размера, чтобы проплыть сотню морских миль. Я поинтересовался у Свартхевди, каков прогноз погоды на завтра. Медвежонок глянул на заходящее солнце и уверенно заявил: хороший. Тем не менее мы задержались и не из-за погоды. Крепкий сон основа здоровья, но не в моем случае. Если бы злодей не решил сначала потрогать, а потом ударить, здоровье мое резко ухудшилось бы, или не мое, что еще хуже. но он сначала потрогал. «Ульф, какая у тебя холодная рука!» — пробормотал Гудрун. И я проснулся. Мгновенно осознал, что в нашем маленьком олькове есть кто-то еще довольно вонючий. И пнул ногой, ориентируясь исключительно по запаху, поскольку темень была абсолютная. Пнул и помпал. Коморка маленькая, промахнуться трудно. Моя пятка угодила во что-то мягкое, вонючий охнул, и мечом я ударил уже на звук. Тоже не промахнулся, судя по воплю. И тут же кто-то заорал в большом зале. Острая коснулась моей кожи, вернее, проехалась по боку, потому что я на рефлексе выполнил маневр и одновременно выбросил левую руку, чтобы перехватить ту, что держала оружие. Но поймал не запястье, а древко копья. Что ж еще лучше, я рванул древко на себя и вверх, не дай бог в тесноте заденет гудрун, и кольнул вдоводелом навстречу. Почувствовал, как железо входит в тело, задевает кость. Я нажал посильнее, противник захрипел, выпустил копье. Поворот клинка и рывок назад. Меч свободен, копье описывает полукруг. Его острием я отбрасываю полок. «Ага, здесь посветлее, а кого-то скрутили и прижали к полу. Прижатый пищит, на нем сидит мой побратим, упирается подошвой в шею. Вокруг гедда его домочадцы. Большая часть безоружья, увольни деревенские. Не убей его, свартьев, депрошуя, потому что понимаю, шея пленника вот-вот хрустнет. «Как скажешь!» Медвежонок сноровисто заламывает пойманному руки... Спутывает поданной веревкой, накидывает на шею петлю. Умение скручивать и вязать пленных входит в малый джентльменский набор навыков, вернее, искусств в викинга. Наряду с умением слагать висы. Ты кто? спрашиваю я, когда пленного отрывают от пола и ставят на колени. Тот молчит, морщится от боли или просто кривит рожу. Особых повреждений я на нем не вижу. Его зовут Йодор певец. Это гудрун. Она успела надеть платье и повязать голову шарфом, так что выглядит куда приличнее меня, голова. Правда, я с оружием, а она нет. Прав все же медвежонок, до настоящего воина я еще далеко. Так, уточняю я. Так, придушенно сипит пленник. Сейчас ему не до песен, это точно. Мы уже полчаса решаем судьбу сконского диверсанта. Свардхевде стоит за то, чтобы обойтись с ним по-плохому, я — по-хорошему, то есть просто убить. Женщины-геды прибираются в нашей коморке. Смерть — грязное дело, во всех смыслах. Хотя убитый, как говорится, был в своем праве, когда напал на меня. Он ведь племянник Лейфа-Весельчака, следовательно, мой кровник. Был. Был. А Тьодор вздумал отомстить Свартхевди, как позже выяснилось. Певец решил совершить некое деяние достойное саги, и в отличие от Леифа поплемянника он поступил правильно, ничего щупать не стал, ворвался в чуланчик и сразу рубанул мечом. Только медвежонок на сей раз спал в общем зале. Один его знает почему, может потому, что набрался порядочно. Но от нехороших звуков в задней комнате он проснулся в миг, рванулся на звук и прихватил Тьедро, когда тот выдергивал меч из деревянной рамы ложа. Дальше дело техники и внезапности, а меч так и остался в деревяхе. Племянника я убил, в чем немного раскаиваюсь. Совсем сопляк был парнишка, и с принципами. Он решил сначала разобраться, где враг, а где женщина. Хотя тут я, возможно, ошибаюсь. Копьем, тем более с рогатым железком, это не меч. Оружие одного удара, как правило. А вот с йодором получилось интереснее. Как только у него появилась возможность говорить, он использовал ее по полной. Сразу заявил, что он никто-нибудь, а известный во всей Дании Скальт. Я усомнился. В Росткели я его не встречал. Медвежонок тоже не шибко разбирался в рейтинге датских бардов. «Развяжите мне руки», — предложил Тедор, «и я докажу вам, что губить такого, как я, попусту тратить божественный мед». «Хм!» — пробормотал Свартхевди, который минуту назад уговаривал меня применить к преступнику его наработки, приготовленные для Лейфа. «Типа раз с главным злодеем не получилось, так не пропадать же идеям». «Желаешь выкупить себя славной драппой?» Драппа — хвалебная поэма. Тьёдор ухмыльнулся, рыба проглотила наживку. Кому не хочется, чтобы о нём пели скальды, причём хорошие? — Значит, ты скальд? И где же твой инструмент? — Развяжи меня и увидишь. — Ты думаешь, если я берсерк, то глупее медведя? Даже медведь не повёлся бы на такое. Развяжи. — Ну-ка, пойдём. Тиодору очень не хотелось показывать, где спрятаны его вещи. Естественно, ведь кроме музыкального инструмента там оказалось снималось серебра и прочих полезных в жизни штук. Сам музыкальный прибор напоминал длинный и широкий гриф, которому забыли приделать деку. Изготовлен он был с любовью и старанием, сразу видно, но звучал примерно как детские гусли, хотя тут все так звучало. Однако придумано было хитро. Одна струна — выщипывать мелодию, остальные — выбрякивать аккомпанемент. Мы вернулись в дом. Поскольку версия о скальде подтвердилась, пленнику развязали руки. Сон был забыт, и труп скальдовосподвижника тоже. Все расселись вокруг Тьодора в жадном нетерпении. Шоу! И шоу началось. Он оказался неплохо информирован, этот Тьодор, потому что начал от печки. То есть с моей Гудрун-свадьбы. Затем плавно перешел к коварному нападению на наших, то есть моих и свартьев-деземляков. Затем тема страшной мести. Битвы победные, битвы неравные. И везде волк и медведь в едином строю побивают злых ворогов. И после каждого куплета рефрен «Автар». Не видать добычи лежащему волку, медведю в берлоге, но спляшут на поле копий и весело асам в базарде. Неравная битва проиграна, мы остались вдвоем, враги ликуют, мы мужественно терпим муки. И тут приходит Рагнар. Волк с медведем израненные возвращаются домой, зализывать раны, а дома-то и нет. Коварный, нет, хитрый, могучий и тоже доблестный лев, весельчак, украл прекраснейшую жену, Гудрун, дочь свары медведя и волшебницы Рунгерт, украл и увез к себе в Норвегию. Волк и медведь пускаются в погоню и настигают. Страшная битва, двое против ста. Медведь-берсерк выпадает в осадок, израненный волк схватывается с врагом в последнем Хольмганге. Едва не погибает, но Один дарует ему силу, и враг повержен. Добро торжествует, муж воссоединяется с женой, сестра с братом. Короче, не видит добычи лежащему волку, медведю в берлоге. Но спляшут на поле копий — «И весело асам в Асгарде!» «Охренительно!» «Тьодор пел час, как минимум, причем импровизировал, и, судя по реакции слушателей, создал шедевр!» «Когда осипший и выдохшийся певец уронил инструмент, Свардхевди торжественно поднес ему пиво, а потом обнял и поцеловал». Уверен, наш сказитель предпочел бы поцелуя его сестры, но Тьодор перебьется. Хотя жизнь он точно заработал. Здесьшние саги делятся на два типа: о том, какой славный у нас конунг, ярл или хёвдинг, и то, что можно было бы назвать мыльной оперой с элементами хоррора. История о том, как некто украл у другого некто нечто ценное. Из этого противоправного события зародилась вражда, растянувшаяся на пару-тройку поколений. Великие битвы из-за грядки с репой. Хотя не следует думать, что такая грядка – пустячок. На севере, в условиях дефицита пахотной земли, от такой грядки может зависеть жизнь ни одного человека. И кровь из-за урожая льется самое настоящее. Однако грядка есть грядка. Смешно сравнивать два подарепы и боевую дракар. Словом, после своей роскошной драпы Тьедр стал одним из нас. Медвежонок даже вещи ему вернул, включая оружие. Серебро правда экспроприировал и разделил со мной. Но только потому, что у нас были проблемы с наличными. Собственные это денежки мы отдали Гедди в качестве поощрительного бонуса. В общем. Ночь прошла насыщенно. А утром мы, то есть я с Медвежонком, Гудрун, Гедда с тремя родичами и представителем зятя, могучим дядькой по прозвищу Два Лосося и, конечно, Тьодор Певец, взошли на борт восьмивесельного баркаса и двинули на юг.